Отец выписывал для чтения газеты Фигаро из Парижа и из люющую тётку Фосс из Берлина, а мама читала журнал Славянский мир. Я часто заставал её с номером Славянских известий в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия, в 1889 году отмечалось 500 лет со дня Косовской битвы.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 В кружку опускали свои медики прохожие, солдаты, дворники, ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами. Никак не могу объяснить, почему мой отец, потомственный русский дворянин, стал отчаянным германофилом, поклонником философской мысли старой Германии. Почему он с удовольствием беседовал по-немецки? Отец считал Германию чуть ли не идеальной страной, и я не раз слышал от него. Немцы любят порядок, у них попросту невозможны такие несуразности, какими преисполнена жизнь в России. От папы же я слышал и такие сентенции. Француз работает ради славы, англичанин из-за всего старается извлечь прибыль, и только немцы делают свое дело ради самого дела». А того и продукция Германии лучше в мире. А ради чего надрываются русские, спросил я однажды. Русские? Они и сами того не ведают. Замкнутый походник, гораздо старше матери, отец жестоко страдал от приступов ревности, никогда не ожидая от жизни ничего хорошего, всегда готовый к злоключениям судьбы. Не знаю, чем он мог привлечь мою мать, но кажется, я возник на свете против её желания, явившись жертвой несчастного союза. Быстрое старение отца, женский расцвет мамы, пылкий и страстный привели к тому, что без ревности стал вроде домового в нашей закламлённой квартире. Я не раз засыпал вечерами под аккорды семейного скандала и просыпался среди ночи от новых скандалов. Как это ни странно, папа с мамой заключали перемирие, когда возникал насущный вопрос о мерах воздействия на меня. Отец с большим воодушевлением восхвалял достоинство своего ремня. Мама нежным голосом ворковала о великом воспитательном значении классической розги. А Бонна, не теряя времени даром, упражнялась в выкручивании моих ушей.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 Не желаю вникать, что случилось между моими родителями, но квартира вдруг наполнилась лубиными коробками для шляп, в большие кофры укладывали туалет и мамы. Поймите моё детское горе, мама уезжала. Настал судный день. Мне уже не забыть сводов вокзала, прокопчённых паровозами, поныне вижу таблички на зелёных вагонах.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 погладила меня по щеке. Будь умницей, сказала мама, и слушайся папу. В тесном жакете с золотыми пуговицами она поддёрнула тяжёлый подол турнюра, смело шагнула в двери вагона. Поезд медленно тронулся. Отец громко зарыдал. Колокола петербургских храмов звонили к вечерне. Стали приходить письма всё реже и реже. Только первое из Варшавы. Потом я разглядывал казённые штемпели Рима, Вероны, Праги, и наконец письмо последнее из Фиуме. Мама навсегда растворилась в непонятном, но красочном мире, а я остался со скучным отцом в пустой, громадной квартире.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 Но это случится гораздо позже, когда я уже не боялся ни мрака, ни чертей, ни сказок про Кощея бессмертного. Память снова возвращает меня в тускло освещённые казармы Дунайской дивизии, где я впервые постречал балканского карбонария по кличке Апис. О, боже, как всё переплетается в этом подлунном мире, и я до сих пор ужасаюсь, почему я тогда уцелел.